18. Я прождал некоторое время, но меня так и не убили. Прекрасная новость. А не охотник ли это, которого прислал добрый дедушка Киры? Для обычного игрока земли слишком уж лихо работает. Тут тебе и непонятное оружие с легкостью, уничтожающее доспехи. Что это вообще за хлыст такой, который растягивается на пару десятков метров? И запредельная скорость передвижения, вон как носится по небу. И реакция вкупе с ощущением опасности. Он смог увернуться от моих сфер, которые мчатся быстрее ста метров в секунду. И это я еще не говорю про полет, развитую школу иллюзий и обнаружение магического следа. Или все же Гермес превзошел себя и сотворил столь сильные артефакты, которые мало того, что блокируют псионические способности, так еще и выводят игроков на новый уровень развития. Непонятно. Послышался гул мотора. Я еле удержался, чтобы не использовать возможности одной из характеристик. Сделал глубокий вдох. Есть вероятность, что я ошибаюсь насчет Арканума, но лучше не рисковать. Попытался спрятаться в подъезде, но услышал окрик. «А ну стоять!» «Ну что такое?» Засекли в самый последний момент. Везет, как утопленнику. Я выполнил требования и медленно развернулся. «Что такое?» Военный, что сидел на крыше БТР, направил на меня автомат. «Почему один? Покажи предплечье!» Фрол, заблудший!» — представился я, разворачивая руки и показывая артефакт фиксации. «И зачем я его таскаю с собой?» «Наслышен! Чё гол хочешь?» — усмехнулся солдат, давая знак своим, что всё в порядке. «Обстоятельства!» — не стал я вдаваться в подробности. все таки не зря подхватил предмет. «Знаешь, где ближайший данж?» — спросил я в лоб. «Заблудший же чувствует их!» Военный прищурился и снова направил на меня дуло. «Да, но сейчас я не могу использовать способности. Я решил сыграть открыто. Артфикс в руках среди местных давал мне амнистию, а этот боец не похож на Авалонса. Неполный комплект брони, доспехи явно из данжа, вместо керасы бронежилет, на голове кевларовый шлем, да и двадцать второй уровень для армии Столыпина маловато будет». «Почему?» — опешил военный, с интересом разглядывая меня. — Ты чего так подозрительно смотришь? Мужика голову никогда не видел. — Эй, экспертизионист, на вопрос отвечай! — пытаясь сдержать смех, проговорил солдат. — За мной охотятся, вычисляют по примененным умениям. Снова сознался я. — Охотились! — поправил игрок. — Позавчера ушли. Садись к нам! — В смысле ушли? — В прямом! Считай, что ты свободен! Прыгай на нашу ласточку! Заблудшим всегда стоит помогать! «Всем заблудшим!» Он благодушно постучал по металлической поверхности рядом с собой. «Даже голым!» Ловушка или нет? Устранить эту группу для меня не составляло никаких проблем. Один шар — и нет команды БТРа. Вот только потом около количества возрождений будет стоять ноль, а доводить до такого нельзя. Придется довериться. Боец говорит, что Авалон, потратив сотни миллионов, просто так оставил меня. «Быть такого не может. К тому же я столкнулся с ними десять минут назад. По всей видимости, решили действовать тайно, а не как в прошлый раз, взрывая мосты, атакуя людей и суля всем немыслимое богатство. Видимо, осознали, что здесь их прямолинейная тактика не имеет привычного эффекта. В принципе, ожидаемо. — К нам едут, — предупредил я, указывая на дальний перекресток, из которого вывернула легковушка. — Что? — Боец, не понимающий, повернул голову, но никого так и не увидел. «Скорее всего, поджигатели», — сказал я, вставая так, чтобы БТР оказался между мной и очередными гостями. «У них есть артефакт, блокирующий все шумы, и их нельзя увидеть без специального параметра». «Понял!» — среагировал военный. Его взгляд стал жестким, от улыбчивого человека не осталось и следа. Далеко от нас!» За два светофора появилось еще четыре джипа. «Бегом в подъезд!» — приказал патрульный. Он ловко, будто тренировался всю жизнь, снял автомат и подсумок с магазинами и бросил их мне. «Я сказал, бегом!» Я поймал предметы и, не споря, устремился в указанном направлении. Старался контролировать скорость, чтобы не выдавать преследователям действия мощи. Главное сейчас не наткнуться на слизней, которые почему-то любят шастать в многоэтажках. Класс стихийного универсала заблокирует атаку электричеством. Но для устранения монстров придется воплощать кольцо или использовать магию, а этим я сразу же выдам себя. Пули или голые кулаки против них не помогут. Если попытаюсь найти тварей заранее, чтобы обезопасить себя, тот же эффект. Ну что за глупая ситуация!» Мне повезло, никаких тварей не было. Я стоял на лестничном пролете и выглядывал через запаленное окно. И ведь уже не обращал внимания, что все это время пользовался подарками системы. Теперь даже не особо представляю, как жил без этого раньше. Сейчас, не применяя способностей, я даже не смог сделать элементарную вещь — вскрыть квартиру. Раньше имелось десяток вариантов. Можно было выбить замок ударом ноги, разрезать дверь лезвием, расплавить, проморозить. Да хоть просочиться при помощи стихиалия или стихийной свободы. А если припечет, то как действовать? Нажать на спуск автомата? Звук очереди привлечет внимание мобов или аволонцев. В городе сейчас шумно, но местные мародеры не суются в такие вот дома, так как в этом нет никакой надобности. Проще грабить магазинчики и торговые центры. Машины остановились рядом с БТРом. Военные не замечали угрозы, будто ее и не существовало. Дверь со стороны водителя первой легковушки открылась. Я разглядел человека и поморщился. Столыпинцы ушли? Ха, как бы не так. Как можно было поверить в такую нелепицу? Я хорошо знал этого игрока. Альберт. Наш неформальный лидер в элементальном расколе. И именно этот боец контролировал артефакт фиксации, когда меня первый раз допрашивали в Валоне. Вспомнил, что он как раз и специализируется на устранении других людей. Плохи дела. Альберт тем временем по-хозяйски осмотрел БТР, приблизился и материализовал предмет, напоминающий противотанковую мину. Затем спокойно вернулся за руль. Я ожидал услышать мощнейший взрыв. Пригнулся, чтобы осыпающиеся стекла не повредили тело. Целостность ведь тоже несет на себе магический отпечаток, так что лучше не получать ранений. Ничего не происходило. С улицы донесся визг тормозов. Посмотрел в окно. Всё оказалось несколько сложнее. БТР подёрнулся лёгкой дымкой, но никаких явных повреждений не наблюдалось. Военные исчезли, оставив после себя ворох одежды и оружия. Что это такое? Уничтожение органики? Похоже на то. Альберт с командой из трёх человек выбрался из машины. Рядом с ними захлопали дверьми владельцы джипов. Пара десятков игроков. Люди как люди, ничего необычного. В следующий миг вся группа облачилась в футуристические доспехи, которые сливались с окружающим пейзажем. В руках появились копья и щиты. Вокруг тел вспыхнули непонятные ауры. Вот теперь видно, что это элита, а не какая-то шушера. Все же иметь поселение, которое обеспечивает тебя крафтовыми творениями, очень выгодно. Тут тебе и подобранные всякими умниками правильные комплекты зелий под те или иные ситуации, и разнообразные артефакты. и функциональная броня. Специально выделенные люди мониторят аукционы и приобретают полезные предметы. Плюс подобные объединения могут послужить гарантом защиты. Одиночки всегда находятся в менее выгодном положении, чем группы. Плохо только, что в данный момент времени я как раз являюсь таким одиночкой. Аволонцы оглядывались, будто размышляя, где я скрываюсь. Похоже, мой трюк с незадействованием способностей работает. Они знают, что я рядом, но не понимают, где именно. Снял автомат с предохранителя и прицелился. Можно было, конечно, попытаться убежать, но, видимо, не судьба. Хотя, смысл стрелять. Раз выбраться не получится, лучше устроить им более фееричное представление. Думаю, их силовые поля смогут заблокировать пули. Несколько секунд до моей последней смерти перед обнулением у меня есть. Не применяя умения, все равно не успею спрятаться. Так что не стоит откладывать неизбежное. К тому же они стоят достаточно кучно. Грех не воспользоваться подвернувшейся ситуацией». Я снял ментальные блоки, позволяя потоку информации хлынуть в голову. Данш обнаружился относительно далеко. Так просто до него не добраться. Если судить по той скорости, с какой меня убивали до этого, можно и не пытаться. А я уж понадеялся, что фортуна будет мне благоволить, и портал на десятый этаж окажется прямо под моими ногами. Моб тоже скрывался где-то рядом, хотя на него было плевать. А теперь начнем. Моментально использовал обезболивающее и зелье повышенной реакции, экипировал остатки доспехов, воплотил хаотическое кольцо и повязку. Крутанул кистью, чтобы лезвие рассекло окно, и на пути моих заклинаний не было никаких преград — Из рук вырвались сразу три шара разных направлений элементализма. Металл машин, попав под действие молний, искрился и разрушался. Земля промораживалась и рассыпалась. Человеческая плоть плавилась. На дороге образовались небольшие воронки. Интерфейс запестрел оповещениями об уничтоженных игроках. В ту же секунду я направил вверх электрический вихрь. Ощутил, как из-за царящего вокруг напряжения поднимаются волосы, Воздух наполнился запахом озона. В довесок выстрелил двумя сферами, пытаясь подцепить того странного человека с оружием-хлыстом. Рядом расположил ледяной шар. Маны осталось всего двадцать единиц. Максимум, что смогу сделать, так это уничтожить какого-нибудь моба. Но уверен, игрок объявится, и мой ресурс не пропадет понапрасну. Я видел мчащийся в мою сторону силуэт. Человек увернулся от огненного снаряда и уклонился от электричества. Он петлял, приближаясь к моей ловушке. Меня до сих пор никто не убил. Удивительно. Похоже, что школа игрока не иллюзия, а передо мной вертится настоящий человек, а не его фантом. Мысленной командой я активировал холод. Расширившаяся ледяная взвесь поглотила охотника. Я видел, как фигура на мгновение замерла, но не рассыпалась, как это бывало обычно. Следом до нее добрался вихрь. От соприкосновения мороза и молнии получилась ядреная субстанция, прогремявшая гулким эхом на несколько километров. Стекла повыбивало из-за взрыва. В шлем ударила небольшая сосулька, снимая последние единицы прочности. Перед глазами промелькнуло сообщение. «Известность плюс один». Сзади показался сгусток. Я развернулся и взмахнул лезвием. Клинок прошел через непонятное образование, окрашенное красно-синими всполохами. В очертаниях существа смог разглядеть Альберта. Вспомнил, что и он в расколе получил стихиалий. Волонец атаковал меня огненным шаром посвященного. Особенность класса стихийного универсала позволяла мне выжить после попадания элементалиста, а заранее примененное зелье купировало боль в обожженных частях тела. Альберт полетел наверх, протискиваясь через лестничные пролеты. но я никак не мог его остановить. Быстро сообразил, что его защитная способность, позволившая выжить в том аду, который я устроил на дороге, скоро подойдет к концу, так что требовалось перехватить его раньше, чем он успеет среагировать и материализовать какие-нибудь убивающие артефакты. Помчался на последние этажи, за раз перепрыгивая чуть ли не все ступени. Меня встретила пламенная стена, застилающая весь обзор. Я размахивал клинком, разрубая пол, потолок и стены. Ощутил, как нечто непонятное входит в мое тело. Из живота показалось хищное острие копья. Понял, что авалонец отвлек мое внимание. Сам спустился вниз, догнал меня и атаковал. Хитрая тварь. Но от спицуры и не такого стоит ожидать. В тактике ведения боя я явно проигрываю ему по всем пунктам. Я провел клинком по наконечнику, предмет разрушился. Крутанулся, выбрасывая лезвие, но мой противник успел отскочить. Он с силой метнул в меня какую-то дрянь. На мгновение я активировал стихийную свободу и пропустил через себя неизвестную вещь. Мана опустела. Следом разрубил артефакты, которые воплощают таких, как я. Альберт ретировался. Я материализовал склянку с кислотой, следом с разрывающимся фиалом, который обдает пространство ядовитой шрапнелью, и зашвырнул их между перил. Послышался грохот — Затем шипение и человеческий стон. Придерживая живот, из которого хлестала кровь, спустился в самый низ и заметил распластанного оволонца. Не рискуя приближаться, кинул еще несколько склянок с разъедающей субстанцией. Жидкость просачивалась через сочленение доспехов. Человек конвульсивно дергался, пытаясь стянуть кирасу, но быстро затих. Через мгновение он улетел на перерождение, растворился. «Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — 19641. Ваша репутация — минус 59». Я рассек замок на какой-то двери и ввалился внутрь. Затем продырявил стену и оказался в квартире другого подъезда. Активировал арканом. Нужно было спрятаться. С этой группой я вроде справился, но скоро прибудут и другие люди. Нужно хотя бы попытаться запутать след». Попутно развернул интерфейс и открыл вкладку аукциона. Зашел в раздел регенерирующих зелий. Выбрал одно из самых дорогих — за полмиллиона. Хаотический гриндер и улыбка фортуны позволяли мне приобретать предметы намного дешевле их стоимости. К тому же, если я прямо сейчас лишусь еще одной жизни, то потеряю намного больше опыта. Шкатулки станет на 15% меньше. А так, хоть есть какой-то шанс. Меня ведь до сих пор не убили. «Вполне возможно, что я выпутаюсь из этой ситуации и успею дойти до данжа». Использовал без особой надобности еще одно обезболивающее. Передо мной из пустоты инфополя возникла купленная склянка, которую я тут же влил в рот. Сил уже не оставалось. Держался лишь на честном слове. Как я вообще хожу с перебитым позвоночником? Пошатнувшись, я грохнулся на какую-то кровать. Из-за стены показалась желеобразная туша. Дождался, когда первоуровневый моб приблизится к ногам. Слабо махнул рукой. Трехметровое лезвие рассекло монстра на две части. Зелье начало действовать. Я почувствовал вибрацию по всему телу. Опаленная кожа отваливалась, на ее месте вырастала новая плоть. Кости трещали. С тем местом, где меня пронзили копьем, вообще творилось что-то несусветное. Я решил не смотреть вниз. а сосредоточиться на поиске мобов и игроков. Пока что всё было чисто, хотя в мою сторону явно кто-то приближался. Судя по скорости, будет здесь через полминуты. Если авалонцы, мне крышка. Маны нет, шевелиться особо не могу. Разве что атакующие фиалы использовать. А если местные, то тоже ничего хорошего ждать не приходится. Автомат с артфиксом остались у окна, около которого я перебил охотников. Военные ведь могут подумать, что это я убил их людей. Сводка по моим способностям у них имеется. Три ямы, в одну из которых угодил БТР, также свидетельствуют о примененных заклинаниях ранга адепта. Как именно бойцы погибли, никто не расскажет, потому что Альберт действовал незаметно. В общем, надо отсюда убираться. Посмотрел на живот. Рана затянулась. Остался лишь небольшой шрам, который рассасывался прямо на глазах. «Чудеса, мать его!» Зелье регенерации — полезная вещь, но забивать им ячейку быстрого доступа не имеет никакого смысла. В большинстве случаев от него нет толка. Полученное заклинание от противника, клинок в сердце или пуля в голову — это мгновенная смерть. И будь ты хоть игроком со столетним стажем и тысячным уровнем, то без разного рода блокираторов, сопротивлений и защиты ты не выживешь. Я подскочил и, оттолкнувшись, в полете активировал стихийную свободу. Магия, которая подействовала лишь на одно мгновение, позволила пройти сквозь стену. Разбежавшись, проломил окно и оказался на улице с противоположной стороны многоэтажки. Спальный район. Крупных магазинов нет, людей тоже не наблюдалось. Тумблер в голове переключился. Я понесся по дворикам, лавируя между деревьями и перепрыгивая заборчики. Богомолы-переростки меня не замечали. Я сейчас тоже не обращал на них никакого внимания. Вскоре увидел радующее глаз предложение. «Данж. Максимальное количество алтарей — двадцать два. Войти, да нет?» «Да!» — ощутил рывок. «Если Гермес не сделал какую-нибудь приблуду, которая вытаскивает людей из данжа, то на сутки я спасен. И теперь я точно уверен, а как и мажорчик, только что перешел грань невозврата».